Глава восьмая «Она от него беременна», — жестко отчеканила Элина, когда запись на телефоне, которую она положила на середину стола на кухне перед родителями, закончилась. В комнате повисла тишина. Эля все пыталась понять, в этой тишине ее победа или... «Или?» «И что?» — спросил отец, по привычке разжевывая деревянную зубочистку. «Какая-то шмара!» «Может, это вообще все вранье?» «Папа, наплакала!» «Да и вообще, вы что, не понимаете, с кем имеете дело?» «Из-за стола встала», — процедил отец, приняв вид каменного изваяния. «И чтобы больше я от тебя писка не слышал, усекла, указывать она мне будет, с кем дело иметь. Нужно будет, и десятерых воспитаешь. Тоже мне цаца нашлась. Женщина на то и нужна, чтобы детей воспитывать и рожать». Папа, это ребенок от другой женщины пятилась назад Эля, не в силах поверить услышанному. Это ребенок Артура. Вот что важно у нас вы инкубатор, а это его гены, его продолжение. Его глаза сверкнули грозным упреком матери, которая все это время сидела в углу, сгорбившись даже сильнее, чем обычно, не отрывая глаз от своих сложенных в замок рук. Мам, «Скажи хоть что-то!» Последняя попытка, на которую она знала, нечего надеяться. «Иди в свою комнату, Элина!» Она, наконец, подняла глаза на дочь, а там была пустота, пустота и холод. Ничего, ничего не изменится. «Привет!» — сквозь слезы произнесла Эля и тут же вздохнула с облегчением, услышав любимый до боли в груди голос. Сразу стало теплее на душе. «Привет, Эль, что случилось?» Она не в первый раз плакала при нем, а он каждый раз волновался, ничего не говорил, но хмурился и становился очень задумчивым. «Не по телефону, встретимся», — утирает нос, смотря на темнеющую линию горизонта за окном, на которой пышным цветом начинали расцветать огни многоэтажек и верениц автомобилей на дорогах. На мегаполис надвигался вечер, всего 16.30, но дни стали намного короче, поэтому так темно. Еще не так поздно. Она может что-то придумать, чтобы встретиться с ним. Потом она будет думать, если бы она тогда не вышла, сложилось бы все иначе или нет. Или она так и так была обречена с самого начала, и даже не с момента встречи с Артуром. Раньше, совершив самое непростительное преступление в своей семье, родившись девочкой, нежеланной и ненужной, занявшей место сына, у которого, наверное, была бы своя Элина и своя Наташа, как у Артура, появился он на свет. Или же он был бы таким, как Марат, кто знает. Выходила из подъезда в своих мыслях, голова в пол, Шарф прикрывает пол лица от промозглого осеннего ветра. Только и услышала, что визг тормозов резко дернулась, автоматически отпрянув и посмотрев перед собой. Он, собственной персоной, как из преисподней, подъехал на своей дорогущей иномарке, опустил стекло. «Садись!» — кинул ей, словно собаке. Пару минут Илина только и могла, что открывать рот, как рыба, и глотать воздух. А потом... Место растерянности заняла злость, даже ярость на этого беспардонного человека, ни во что не ставящего женщин. Такие, как он, и к матери своей относятся с чувством скрытого презрительного стеснения. Они порочны, понимают, что не от святого духа родились. Во всем видят грязь, потому что в ней живут и ею питаются, и бессмысленно их осуждать. Не научили их любить женщину. Не научили уважать ту, кто дала жизнь. Дойду сама! кинула ему, отвернувшись, проходя мимо, стараясь держать голову как можно выше и увереннее, хоть сердце трепетало, как у пойманного воробышка. Сядь, я сказал! рявкнул, заглушая рев двигателя, а то выйду и заставлю. Слушай, ты! Илина остановилась, все же посмотрела на него. Оставь меня в покое, ясно? «Я не выйду за тебя замуж, чтобы не пообещал мой отец, и командовать мной не смей. Я не одна из тех девчонок, которые тебе названивают. Иди к своим бабам лучше. Они тебе и детей родят, и в ногах будут валяться. А меня в покое оставь. Я не буду воспитывать твоих бастардов». «Так вот в чем дело. Ревнуешь?» Но это похвально, правда», — усмехнулся Артур в ответ на ее тираду. «Самое удивительное...» Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда услышал про ребенка. По-своему все понял, как обычно делают люди вроде него или отца. А ведь действительно они с ее отцом похожи. Оба бабники, оба слышат только себя и плюют на тех, кто рядом, оба презирают женщин. Так почему бы им двоим не пожениться? Эта мысль заставила улыбнуться про себя. «Знаешь, Артур...» «Даже если ты останешься единственным мужчиной на земле, я не стану тебя ревновать. Я лучше выберу себе в мужья орангутанга!» Развернулась, пошла к дому. Он все равно ее в покое сейчас не оставит. С Маратом встретиться не выйдет. Иначе ее точно прибьют. Артур догнал ее не сразу. Видимо, его обуял шок. «И хорошо, таких придурков нужно спускать с облаков на землю» дабы они знали цену своему эго. Одного Элина не учла, того, что он так сильно разозлится, и не успела она отойти от него на пару метров, как машина сорвалась с места, перекрыла ей проход, и из нее вылетел разъяренный Артур. «Ты что, в уши долбишься!» схватил ее за руку, сильно сжал запястье, так сильно, что там точно останется синяк, и что она скажет отцу, «Хотя, а что, если это выход?» Сказать матери и отцу, что он ее избил, показать синяки. Нет, и этот вариант мимо, потому что родителям плевать, даже если почти зять привяжет ее к бамперу своей машины и протащит по дороге. Отец уже наслаждается выгодной сделкой с ее дарами, поэтому ни чужой ребенок, ни насилие в отношении дочери, ни что-то еще менее ужасное его не остановят». «А ну пошла, блядь, в машину!» «Охренела вообще!» Все мысли сдуло ветром, когда он толкнул ее между лопаток и, открыв заднюю дверь, затолкал силой в салон.